Глава двадцать вторая. «Теперь мы все подробно обсудим с ними», — сказал он Нису. «Подожди, они сейчас вернутся», — сказал Нис. Стоун, Энгесберг и все англичане вышли из хижины размяться немного и умыться холодной морской водой. Нис тоже пошел на берег и освежил лицо и руки, от которых еще шел запах. Потом он вернулся в хижину, Его ждали пятеро англичан, Стоун и Берг. Один миномет уже вытащили из угла. «Вот, объясни им», — сказал Хаджи Михали. И начал. «Все они разместятся в двух больших плоскодонных лодках, из тех, на которых выходят в море ловцы губок, а третьей возьмем маленькую лодку Талоса. Ведь среди минометов есть один поменьше». — Эти плоскодонки самые большие у нас. Ты поведешь одну лодку, Сарандаки — другую. Талос пойдет на своей. Скажи англичанам, пусть разделятся, кому с кем ехать. — А сколько всего лодок пойдет? — спросил Низ. — Десять. Наши лодки маленькие. Но они все будут нужны, ведь надо посадить тех, кого мы освободим. Мы выходим из Литтоса вместе и держимся вместе, пока не увидим Гавдус. «Там мы расходимся, чтобы подойти к Хавруспати спати с разных сторон. Но попасть туда мы должны все в одно время. Хавру спати это бухта перед лагерем. Оттуда мы и начнем. Сарандаки пойдет первым, потому что он знает все проходы. Там глубоко в хавру спати Не очень. И там много подводных скал. Их не видно, но они у самой поверхности. Обойти их можно». Но это как ветер позволит. Будем идти за Сарандаки, он там знает каждый метр. А где самые форты? Мы должны пройти большой риф, тогда только увидим их. Как только они покажутся, дело англичан обстрелять их и разрушить. Без этого невозможно подступить к проволочным заграждениям, потому что вся бухта находится под огнем этих трех фортов. А что там за орудия в этих фортах? Точно мне неизвестно. Но знаю, что там есть пулеметы, а может быть даже скорострельные пушки. Может быть солдаты будут спать, когда мы подойдем. Но только не разрушив фортов, нам не добраться до проволочных заграждений. Тут и думать нечего. А за проволокой что? Больше ничего. Тогда уже только солдаты, если они будут сопротивляться. Проволока перегораживает узкое ущелье, которое ведет к самому лагерю. Литосийцы и ловцы губок, которые сидят в нем, должны услышать стрельбу. Если им не удастся выйти самим, мы пройдем через ущелье и освободим их. Значит, больше укреплений нет. Лагерь обнесен стеной, но это уже не трудно. А как маленькие лодки? Они будут приставать прямо к берегу? Мы постараемся войти в бухту после того, как откроют огонь по фортам. Если форты удастся разрушить, остальное будет просто. Мы возьмем все свои пулеметы и кувейтские винтовки. Числом нас будет достаточно. Мы пристанем на маленьких лодках к берегу, освобожденных литосийцев выведем на берег, нескольких вам придется взять на большие лодки, Но большим лодкам опасно подходить к берегу, говорит Сарандаки, потому что проходы между рифами слишком узки. Все-таки Нису еще не все было ясно. Кто же вас проведет к берегу, если Сарандаки будет на большой лодке? Там у берега рифы все торчат над водой, обойти их нетрудно. И это весь твой план? Весь? Форты расположены... На большой высоте, очень большой, они в трех местах над бухтой, на крутых обрывах. Все берега бухты отвесные стены, только в одном месте есть ущелье, которое ведет к лагерю. Эти форты выстроили, когда Метаксас увидел, какая против него готовится сила. В то время в лагере много сидело антиметаксистов. Но когда началась война с железноголовыми, видно всех вывезли. Остались одни литтосийцы и ловцы губок. Так что, может быть, сейчас там и охрана меньше. Значит, когда форты будут взорваны, англичанам больше делать нечего, только сидеть и ждать. Да, как видишь, все просто. Просто или непросто, это будет зависеть от минометов, ответил Нису. «Да», — сказал Хаджи Михали, и широко улыбнулся. «Ты скажи англичанам, что мы полагаемся на них». Пока Низ разговаривал с Хаджи Михали, Стоун, Берг и пятеро англичан занимались сборкой больших минометов. Кроме того, они осматривали длинные ящики мин, аккуратно переложенных войлоком. «Ну, слушайте», — сказал им Низа. Они окружили его. Он еще продумал все про себя, более детально даже, чем Хаджи Михали, и затем стал рассказывать тщательнее обычного, подбирая английские слова. По-английски все выходило не так ясно, как по-гречески. Он и сам чувствовал, что не так. Для него Ниса во всем этом не было ничего необычного. Еще при отце ему не раз случалось причаливать к городским пристаням на маленькой лодке с грузом контрабандного кувейтского оружия, которое нужно было доставить по назначению. Думал он при этом только об одном, как выполнить задание точно и побыстрее. Он уже был тогда достаточно взрослым, чтобы понимать опасность, но он никогда не думал о том, что их могут схватить. и план Хаджи-Михали был для него делом такого же порядка. Это продолжалась доставка кувейтского оружия после трехлетнего перерыва, после трех лет в крепостных стенах Ларисы. Но и заключение не научило его страху, чувству опасности, как не научило этому нелегальная перевозка оружия из Кувейта. Оно научило его только решительнее действовать – «Яснее понимать, что он делает, и сильнее, гораздо сильнее ненавидеть». Инис изложил весь план по-английски как можно складнее, чтобы им сразу все сделалось ясно. Когда он кончил, некоторое время все молчали. Потом Берг сказал с иронией в тоне, «На словах все выходит превосходно». «На словах все выходит прямо так на учение». «По десантным операциям», — сказал лейтенант. «Другого способа нет подойти к этому лагерю?» «Нет», — сказал Низ. «В нем когда-то содержалось много антиметаксистов, поэтому все подступы сильно укреплены». «Когда мы обогнем Большой Риф, далеко еще будет до этих дотов?» — спросил Стоун. «До фортов?» — переспросил его Низ. Стоун сказал «Да, до фортов». Низ спросил Хаджи Михали, потом сказал по-английски, метров триста. «Так», — сказал кто-то. «Все это прекрасно», — сказал Энгесберг. «Но ведь мы еще не знаем, выдержит ли вообще такая лодка миномет». «А это мы сейчас испытаем», — сказал Стоун. «Когда он хочет выходить в море?» «Сейчас же. Он очень торопится, боится, как бы железноголовые не пришли». — Спроси его, какая там высота, — сказал Макферсон. — Он говорит, двадцать пять метров, но совершенно отвесные стены. — Это даже и маленький достанет, — сказал Макферсон. — Если мы сейчас выйдем в море, — сказал вдруг майор неуверенным тоном, — когда мы доберемся до места? Все кругом неловко молчали. «При благоприятном ветре завтра к утру мы будем в виду Гавдуса», — неторопливо ответил Нис. «Ладно», — сказал Стоун, шумно переводя дыхание. «Все зависит от того, можно ли с лодки стрелять из миномета. Значит, нужно произвести испытание». Стоун подхватил рукой один из больших минометов и оглянулся на остальных. «Они все поняли?» — спросил Ниса Хаджи Михали. — Вполне, — ответил Нис. они готовы. — Идем, идем скорее, — возбужденно сказал Хаджи Михали. Он сжал руку Стоуна, которую тот прижимал к себе миномет. — С таким великаном, да еще с Сарандаки, о чем нам беспокоиться? Все будет очень просто, — сказал он. Нис и все остальные, захватив ящики с минами, спустились к закрытой бухте. Десять лодок лежали на берегу, отдельно от остальных. Вокруг них хлопотали жители деревни, пристраивали мешки, видимо, с провизией, бурдюки с водой, вроде того, который не дал спада. Некоторые мужчины укладывали на дно маузеровские винтовки. Стоун подтащил миномет к самой большой плоскодонной лодке. На ней была мачта с двумя поперечными реями, для прямых парусов. — Это? — спросил Стоун. — Да. Низ быстрым взглядом окинул такелаши паруса, подобранные креем. Паруса спускались и поднимались, как шторы, гиков не было, кливер был свернут, оснастка была неудобная, и Нису не понравилось. Маленькие кайки спада и талоса были оснащены куда лучше, но для судна с широким корпусом Такой парус больше подходил, хотя не давал особой скорости. Стоун внес собранный миномет в лодку и бережно уложил на дно, прислонив к выдвижному килю. Потом он взял в руки две мины и маленький ящик с зарядами. «По четыре, не меньше, сказал он. «Попробуем и двумя», — сказал Энгисберг. «На такой дистанции непременно нужно четыре». Чем больше зарядов, тем дальше полет мины. «Вся лодка на воздух взлетит», — сказал Берг. «Ладно, попробовать можно с двумя. Садитесь». Литосийцы и ловцы губок толпились вокруг, деликатно сдерживая любопытство. Хаджи Хали велел им оттолкнуть лодку. Макферсон и лейтенант сели тоже. Стоун и Берг придержали миномет, когда лодка закачалась на волнах. — Здесь хотите испытывать? — спросил Низ. Он уже сидел у руля. Они отошли от берега всего на несколько ярдов. — Да. — Здесь ведь волнения никакого, — сказал он. — Надо выйти в залив. Талос поставил паруса и Низ через узкий проход направил лодку в залив. Выйдя из бухты, они сразу легли в дрейф. Стоун заложил в мину два заряда. Берг придерживал основание миномета. Стоун опустил мину в ствол миномета и тотчас же отскочил. Это было настоящее землетрясение. Их расшвыряло во все стороны. Вода кругом заходила ходуном. Лодку отбросило точно пробку. Когда мина вылетела из ствола, вся сила отдачи пришлась в днище лодки. Лодка завертелась на месте и едва не опрокинулась. Низ быстро выбрал грота «Шкот», и она выровнялась и встала по ветру. Они видели, как мина шлепнулась в море далеко-далеко. «Что ж, все в порядке». «Так запустим, что чертям тошно будет», — сказал лейтенант. «Можно выходить», — сказал Стоун Нису. Низ направил лодку назад в бухту и подвел ее к берегу, где стояли другие лодки. Он сказал несколько слов Хаджи Михали, и все началось всерьез. Час спустя они расселись по лодкам и отплыли к Гавдусу на штурм береговых фортов.